Новые воеводы Бреннена Разрозненный строй серебряных, ведомый десятником Строуманом, в полной тишине возвращался в Бреннен. Пятеро изможденных верховых вели под подусцы лошадей, тянувших две телеги с ранеными и погибшими витязями. Лошади, будто понимая всю ответственность за еще живых, шли осторожно, избегая лишней тряски. Ром, черный от запекшейся крови, с трудом держался в седле. Левая, сломанная в нескольких местах рука, была примотана к могучему торсу. Повязка, обернувшая голову, скрывала левый глаз. «Старшой — Старшой! — окликнули сзади. В нарушаемой лишь перестуком копыт и редкими стонами раненых в тишине голос заставил десятника вздрогнуть. «Кто — Кто? — не оборачиваясь, прохрипел Ром. — Шрай! — Двадцать семь. Мать-заступница, отец-благодетель. Примите сына своего в объятия свои. «Сын Света, освети его путь во тьме, да не собьется он с дороги в небесную обитель!» Третий раз в дороге он произносил за упокойную. Трое серебряных от полученных ран скончались в пути. Вместе со скорбью о погибших Ром ощутил противное, постыдное чувство облегчения и в очередной раз проклял себя. Смерть каждого витязя он воспринимал как смерть брата, но все же благодарил богов, что пока не слышал имена своих друзей, Он боялся услышать имена братьев Валаэрт. у тяжелый орочий башмак раздробил грудную клетку. Фарли, с перебитой спиной, и вовсе больше походил на покойника. Почти не дышал и был бледен, как полотно. Только чудо и зелье бреннонского мага поддерживали сейчас в нем жизнь. Зелья и чары ландала также помогали и другим, не погибшим в бою с неупокоенными орками, но Ром все равно не доверял им. Ландел еще на Перу не произвел впечатления на сурового и немногословного десятника. Ром с первого взгляда разглядел в нем трусость, слабость и лень. Все то, что он так презирал. Всадники подъезжали к городу. Приспущенное знамя на главном шпиле замка безвольной простыней висело в безветрии. В издыхающем закате крепость казалась исполинским черным панцирем неведомого чудовища, выползшего умирать на сушу из глубоких вод Орма. Полнотелая зеленоватая луна, уродливой громадиной повисшая в небе, затмевала свет звезд и гнала солнце побыстрее убраться во свояси, обещая долгую злую ночь. Сумерки, накрывшие город раньше срока, заставили жителей спрятаться по домам. Бреннан застыл в страхе перед неведомым кошмаром. Цоканьи копыт и грохот телек эхом разлетелись по улицам. Наглухо закрытые ставни хранили угрюмое молчание. Никто не провожал отряд восхищенными взглядами, как в прошлый раз. Никто не бросал под ноги их коней цветы. Дверь одной из прилегающих к торговой площади таверн приоткрылась, и какой-то в усмерть пьяный бреннонец преградил дорогу отряду. Он обвел серебряных взглядом и расплылся в злобной улыбке. «Ну что, сукины дети, огребли от лесных старух! Собаки столичные, тросы бесхребетные!» Чтоб вам всем гнить в серой земле, обосрались, небось, и наутек. Герой херовы, Воеводу нашу порезали, то вам три главы проклятье! Всех! Договорить да он не успел. Ром, подъехав ближе, вмялся пок пьянчуги в лицо. Тот, захлебываясь кровью и мыча от боли, повалился на мостовую. Истоверны вышли еще несколько горожан и застыли на крыльце. Никто не рисковал спускаться на площадь. Никто не хотел кровью зазывать лихо на улице города. «Уберите его!» — бросил Ром. Мрачный обоз продолжил путь. Тьма естественно, быстро поглотила Бреннен. Когда отряд подъехал к опущенным воротам замка, вокруг уже было совсем темно. Стража на стенах не было. Факелы дозорных не горели. Вокруг стояла тишина. Ром слез с лошади и трижды ударил огромным воротным кольцом. Грохот, отражаясь от каменных стен, похоронным набатом разнесся по городу. Где-то вдалеке тоскливо завыла собака. Ее сородичи не рискнули подхватить этот зов, и вой вскоре стих. «Эй, там! Отпирайте ворота!» — не дождавшись ответа, крикнул Ром. «Именем императора я приказываю впустить нас! С нами ранены! Им нужна помощь!» Послышалось звяканье цепей, и на стенах мелькнули огоньки факелов — Тяжелые ворота распахнулись. Преграждающая вход решетка поползла вверх. Сорок латников при полном вооружении, укрывшись железными щитами, окружили шестерых серебряных и наставили на них длинные копья. Их лица были наглухо скрыты забралами. В свете зеленой луны они казались не живыми людьми, но ожившими стальными статуями. «Серебряные — к бою!» — тихо скомандовал Ром, вынимая из седельных ремней свой двуручник. Витязи встали вокруг него и приготовились к последнему в их жизни сражению. Ряд щитов-бренненцев разошелся, и один из бывших сотников Амоса Радного, Вольхим, вышел вперед. Старик презрительно оскалился, не видя в уставших серебряных ни малейшей угрозы ни для себя, ни для своих людей. «Слушайте!» — поднял руку он. «По приказу воеводы Брэннена каждый витязь 49-й серебряной дружины должен быть взят под стражу». Вам всем надлежит немедленно сложить оружие и явиться перед судом замкового воеводы. — Кто бы ни был ваш воевода, он не вправе отдавать подобные приказы, — прорычал в ответ Ром. — Судить Серебряных может только ладосский суд воевод. Виновный в убийстве амасарадного Радного Аксен Фолин уже находится у вас под стражей. Как и обещал Артур Эйхард, мы сами отвезем его в столицу, где он понесет наказание за свой поступок. Воевода Бреннена вызывает вас на суд не за убийство Амаса, проскрипел Старый Сотник, а за освобождение его убийцей. Серебряные все как один переглянулись. Приподняв в изумлении бровь, Ром отвел за спину меч и сделал шаг навстречу Вольхиму. Что ты несешь, старик? Аксен бежал. Не притворяйся удивленным, десятник. Я дал слово твоему воеводе, что с головы Фолина не упадет ни один волос. Но вы... «Вы просто посмеялись над нами. Вы освободили его. Не знаю, что там у вас стряслось на холме, но, как я вижу, задание вы провалили, и теперь вы посмели вернуться в Бреннен и искать помощи. Вам повезло, что новый воевода не приказал перебить вас, как бешеных волков. Столичные волки! Так вас теперь здесь называют. Вашим раненым будет оказана помощь. Старик-весемир со своей ученицей займется ими». «А после Витязи также предстанут перед воеводой и понесут наказание. Теперь же...» — Вольхим повысил голос. «Я приказываю вам сложить оружие. Клянусь сталью, я получу огромное удовольствие от вида вашей крови у наших ворот». Рома глянулся на своих товарищей. Никто из них без его приказа не опустил меч. Но этот бой им не выиграть. Их в мгновение ока переколют, как овец, Этот старик заявляет, что Аксон бежал. Аксен на свободе. С ними девять серебряных, которых еще можно спасти. Кэс и Фарли живы, а Артур с теми, кто мог держать меч, отправился на холм. Можно и нужно было убедить нового воеводу отправить подмогу, пока еще не поздно. Двуручный меч десятника лязгнула каменную мостовую. Он сделал три шага назад. «Сложить оружие!» «Старшой, но...» «Приказ выполнять!» устало произнес Ром. Серебряные бросили мечи на землю и хлопнули себя по левому плечу. «Веди нас к воеводе, старик! Жреца к раненым! Быстро! Лошадей встойло! Напоить, накормить!» Несколько брендонских воинов уже было бросились выполнять отданный приказ, и лишь бешеный взгляд Вольхима остановил их. Ром хмыкнул и зашагал к воротам. Окруженные плотным кольцом щитов они вошли в тронный зал. Многочисленные факелы освещали все вокруг. Их желто-красный свет больше не падал на полотно, посвященное сомнительным подвигам Радного на Кадалу Русских островах. Стена за троном была абсолютно голой. Зал был чисто убран, следов празднества и последующего за ним побоища не осталось вовсе. Высокие окна были распахнуты настежь. Первый осенний ветерок нес прохладный воздух. На троне в тяжелом, расшитом золотом и лазурью платье восседала вдова родного Сандина.